Глава 10. Событие двадцать шестое. «Великие вопросы времени решаются не речами и резолюциями большинства, а железом и кровью» — Отто фон Бисмарк. Сводный отряд Башкирско-Егерский отпылил уже за поворот дороги, а все царское семейство стояло еще на балконе терема и вслед им чепчики бросали, фигурально выражаясь. Ручками так точно махали даже Анна Ивановна. Иван Яковлевич на том же балконе стоял. Негоже целому министру обороны Российской империи, которую империей пока почти никто не признает, обниматься на прощание с каждым башкиром. Отъезд войска этого чуть задержали, и Карлу Беррону не пришлось, меняя павших загнанных лошадей, их догонять. Вон, во главе колонны всадников, гордо на здоровом черном жеребце восседает. Задержали выезд в основном потому, что Брехт решил броники сделать всем башкирам и егерям. Наивные люди из 21 века, рассматривая вычурную одежду военных того времени, обзывают предков павлинами. Так оно и есть по большому счету. Не солдаты же форму себе придумывали, а короли и императоры всякие. Красиво должны на парадах смотреться. То, что в этом воевать неудобно, так и черт с ним, зато вон на параде, как солнце от начищенных налобников отражается. Или огромная медвежья шапка, как классно смотрится на тупой солдатской голове. Не совсем так. На всяких гусарских ментиках и доломанах куча витых шелковых шнурков. Если удар не колющий, а рубящий, да еще кривой саблей, то шнурок человеку жизнь спасет. И сам шнур из сотен прочных шелковых нитей свит и проволока внутри. А сабля-то кривая, и удар получится скользящий. И кивер, и налобник спасают от удара саблей по голове. У кивера вполне прочный каркас. Керасы? С керасами не все просто. Нет сейчас хорошей стали. Металлургия сейчас либо доменная, делают чугун, либо кричная. Крицы на углероженность железа разная: в одной нормальная, в другой почти чугун получился, так называемое свиное железо, которое только нагрузило для сетей шло, а в большинстве своем углерода в кричном железе мало. В старину, чтобы получить кусок железа, приличный которого хватит на меч, отковывали из нескольких криц лом, закапывали его лет на 10 в землю, ржавчина поедала самые низкоуглеродистые участки. Потом лом ржавый доставали, проковывали несколько раз, используя кузнечную сварку. Получали более или менее качественную сталь с нормальным содержанием углерода. Дальше закалка. Придумывали хрень всякую, и мочу, и кровь, и сало, и даже шкурками мышей обкладывали. Процесса не понимали, пытались еще хоть немного науглеродить внешний слой. Цементацию производили. Все это удовольствие приводило к тому, что хороший меч стоил кучу денег. Про кирасы. Там еще хуже. Она тоньше меча, и если железо мягкое, то меч пробьет защиту, а если слишком много углерода, то получится хрупкой и от удара расколется. Поэтому у кирасира она довольно толстая и тяжелая. Вес хорошего пуленепробиваемого кирасирского доспеха мог составлять около 30 кило. Всадник, чтобы такое носить, должен быть здоровяк, ростом метр восемьдесят. А, соответственно, все это коню таскать нужен большой мощный конь. Кераса, кстати, это искверканное название того самого мощного коня. Курсариус – конь всадника, английский «корсор» – скакун. Ничего такого у Брехта не было. Не было этих здоровущих лошадей. Он только начал через послов закупать и завозить в виде подарков Анне Иоанновне мощных лошадей со всей Европы. Почти везде был государственный запрет на вывоз из страны таких коньяк. Вот и приходилось действовать через послов, чтобы августейшие особы сами присылали Корсор. Или еще лучше быстрее. Кроме того, всем генерал-губернаторам в России поступил указ государы не прошерстить всех лошадей в своих губерниях и изъять с выкупом за разумные деньги лошадей ростом выше 160 сантиметров в холке. 5,25 фута или 63 дюйма. Пока ни лошадей нет, ни керас, и их только начали ковать». Есть кавалергардский полк. Его, в отличие от реальной истории, Анна не расформировала. Но это не боевая единица, это парадная часть из 130 человек. Вот у них есть всякие золоченые керасы и шлемы. В полку том 130 человек, одни князья до да графья. Другим людям такую амуницию заиметь не по карману. Тем не менее, на всех пяти сотнях, выезжающих из Измайлова башкирах и переодетых в башкир-егерях, надет под халатом бронежилет. Он не железный. В нем есть только небольшая, размером 7 сантиметров в радиусе железная пластина, вшитая напротив сердца. Все остальное – твердая кожа. Как-то там ее обжигают. Кожа бычья. Она самая толстая. Чтобы жилетка это не стесняла движения, на уровне солнечного сплетения есть перелом. И вообще, броник сшит весь из кусков. И он трехслойный. Кожа снаружи, потом конский волос, потом тонкая козлячая кожа. Вместо волоса хотелось бы несколько слоев шелковой ткани, но удовольствие сие пока не по карману. Итак, 500 броников в государевой казне огромную брешь пробили. Ну да вещь неодноразовая и, кроме того, обученный боец, привыкший побеждать, стоит в разы дороже. Все мастера Москвы и Подмосковья, хоть как-то связанные с обработкой кожи и шитьем из нее разных прибамбасов, в том числе конской упряжи, неделю были задействованы на изготовление этих бронежилетов. Ничего нового тут Брехт не изобрел. Подобный доспех был еще у монгольских воинов, да и у русских дружинников еще сотни и сотни лет назад. Почему от них ушли, непонятно. Пуля пробивает, так не факт, но если с близкого расстояния. Зато сабля точно не возьмет. А в ближайшее время русской армии придется воевать с противником очень хреновенько огнестрелом вооруженным. У крымчаков почти нет, у турок немногим лучше, и они слабенькие, порох не тот, селитра не та. Она калиевая, а не натриевая, так как выщелачивается золой. Чилийской селитры еще нет. И зернистость пороха у турок хреновая. Поляки? Там армии не будет, придется воевать в основном с бандами шляхты. У тех будет в основном холодное оружие. Две тысячи французов, что пришлет Людовик XV, взять Лещинского. Но если их всех перебили или взяли в плен в реальной истории, то в этот раз и подавно перестреляют просто с дальних дистанций из штуцеров. В реале, кстати, интересный был факт с этими пленными французами. Офицеров, а значит дворян, доставили в Питер, и там Анна Иоанновна дала для них бал и, снабдив деньгами на дорогу, отпустила домой. Ну уж хрен. Столько вреда Франция принесет за следующие полтора века России, что даже англичане от зависти дохнут. В этот раз бал тоже будет. Петля на шею и танцуют джигу. А потом головы, отрубленные, домой в бочках с французским вином отправить. И надпись на каждой полягушачьей «Кто к нам с вином придет, от вина и погибнет». Атьфу, с мечом.